Глава 30. Роуз. Мысль отправиться к Верде посетила внезапно. Вот я заполняла расходную книгу, стой за прилавком, а вот, выронив из вмиг ослабевших пальцев карандаш, вбежала на кухню и уже пыталась бивчиво объяснить Ириле, что жить нее хочу. «Езжай, дочка!» – просто махнула она рукой, не взяв ни секунды на раздумье. «И ни о чем не беспокойся, я тут присмотрю». «В порядке все с чайной твоей будет. Здоровье важнее всего. Лечи сестренку». И я поехала, послушала мудрую женщину, повесила белоснежный передник на гвоздь и покинула рабочее место еще до прихода первого посетителя. Дома при помощи верных охранниц погрузила Эви на скамью внутри кареты, обложила девочку подушками, чтобы не поранилась во время поездки, и скомандовала отправляться. Все внутри меня подпрыгивало от тревожного нетерпения – А вот время, наоборот, тянулось, как патока. Медленно, вязко, нервирующе. Я отстукивала носком ботинка по полу ритм. И хмуро наблюдала за стволами деревьев, мимо которых мы проносились. Следовало подумать о том, что скажу давней маминой знакомой Магичке и как буду ее уговаривать нам помочь еще раз. Но все было так зыбко и тонко, что страшно становилось навязчивыми мыслями спугнуть удачу ведь она нам ой как понадобится. Глупость, конечно, но что только не надумает себе человек в трудную минуту. Благодаря хитрому артефакту, имевшемуся у нашего возничего, даже не пришлось менять лошадей. В обыкновенном на хлысте, как мне поведала Лора, заключена была мощь целого табуна, так что в момент, когда одна из лошадок уставала, ей передавалась дополнительная сила». Неудивительно, что в небольшой город, на окраине которого жилая принимала Верда, мы добрались еще до наступления ночи. Путь к ее хижине я давно вызубрила наизусть, как каждый из своих рецептов, и могла рассказать даже в беспамятном состоянии. «Сейчас налево», — подсказал я возничему, — лора хмуро на меня посмотрела. Уверена, разбитая дорога и чахлые домишки, тесно расположенные по ее сторонам, доверие моей спутницы явно не внушали. Нам туда, мрачно кивнула, прикидывая, какой нас ждет прием. Верда строго-настрого запретила появляться на ее пороге при прощании, но ожерелье, с драгоценными камнями, лежавшее в моем кармане, вселяло кое-какую надежду то самое ожерелье, что принес дракон, надеясь купить благосклонность сестры, да так его и не забрал. Мы, пробираясь по забытой небесами улочки до тех пор, пока не уперлись в лес. А дорога вовсе перестала походить на таковую, заросла травой и превратилась в узкую тропинку. «Идем!» — бодро скомандовала я охране, хотя никакой уверенности в помине не чувствовала. Тем не менее в нужный момент немешкая занесла кулак и три раза ударила в давно некрашенную створку. И продолжала стучать до тех пор, пока не послышался резкий недовольный голос. «Кого нечистые на ночь глядя привели?» «Мы за помощью!» — крикнула я, «Положенное приветствие! Не откажи путникам!» С полминут прошло в напряженном ожидании. Я так и вовсе дышать перестала. А после раздался скрежет засова, и рассохшаяся дверь подалась нам навстречу. В свете чудящего огарка свечи на нас щурилась седовласа старуха, кутающаяся в пуховую шаль. «Ты?» — стрельнула она в меня раздраженным взглядом. «Матушка Верда, небом заклинаю, прими нас!» Я взмолилась — «Ты наша единственная надежда». «Заходи. Еще не старая, я точно знала. Женщина, тем не менее выглядевшая, как будто родилась лет сто назад, нехти посторонилась». «Я же велела тебе забыть дорогу в мой дом». Она заперла дверь, но пройти дальше тесной веранды не пригласила. Окинула Лору со спящей Эф на руках недовольным взглядом и нахмурилась. «На кой ты опять объявилась? Долг твоей матери я отдала и больше ничем помочь не могу». Иванелии стало хуже, зачистила я, боясь, что в любой минут сварливая магичка может выставить нас за дверь. Она странно себя ведет, стала агрессивной, то плачет, то смеется, то кидается на меня. Боюсь, это последствия... Ре... Я закашлялась, бросив опасливый взгляд на стоявшую задумчивым видом охранницу. Прошлого лечения. Физически Эф чувствует себя хорошо, но вот ее душевное состояние ввергает меня в отчаяние, перешла я на шепот. Лечение, многозначительно хмыкнула Верда. Не могло повлиять на разум девочки. Разве что не случилось чего-то такого, что послужило толчком? Меня манзились вы совершенно слишком проницательные глаза. Я сглотнула. Помоги, мы в долгу не останемся. Прохрипела и трясущейся рукой вытащила из кармана ожерелье и протянула бы дорогую вещицу старухи. Вот, возьми. Но взгляд старой магички равнодушно проскользил по драгоценностям и остановился на серебристом браслете, плотно оплетавшем мое запястье. Артефакт слежения чешуйчатого, что воспринимался скорее собачьим мошенником. Я поспешно натянула рукав, чтобы скрыть позор, но уже было поздно. Драконий язык вердо уставилась навязь, покрывавшую всю окружность браслета и схватилась за сердце. Ее морщинистое лицо совсем потеряло краски, а взгляд стал безумным. «Ты привела ко мне дракона?» «Да как ты посмела, дрянная девка?» Яростно и в то же время напугано захрипела она. «Убирайся! Идите прочь из моего дома!» Непостарчески крепкая рука ухватила меня за предплечье и потащила к выходу, наверняка оставляя синяки и красные пятна. «Вон отсюда!» Меня выпыхнули прямо в ночь. Лора, державшая «Ф», шагнула в темноту самостоятельно. Звук силой захлопнувшейся двери оглушил. Эля оглушила внезапное осознание, что столь необходимой помощи мы здесь не дождемся. Верда, Верда пожалуйста!» Я бросилась на деревянную створку и принялась колотить по ней кулаками. «Помоги нам! Дракона нет! Он оставил нас в покое! Верда, умоляю! Ради памяти нашей матери!» Рыдания скрутили внезапно, и я, царапая ногтями, без того облупившуюся краску, сползла на землю. «Пожалуйста, прошу!» За дверью не раздавался ни звука. Словно сам старый дом был равнодушен к моему горю. «Идем!» Плеча коснулась ладонь Лоры. «Здесь помощи ждать нечего!»